Глава 11. Мам, зову я. На дворе вторник, время 7:45 утра, и у меня нет юбки. Одна из тех ситуаций, в которых разговор с мамой неизбежен. Мам, можешь погладить мне школьную юбку? Мама не отвечает. Она сидит в ночнушке за компьютером на кухне, и можно подумать, что она нарочно меня игнорирует. Но я знаю, что она на самом деле с головой ушла в свои дурацкие рабочие письма. «Мам!» — снова зову я. «Мам!» «Мама!» «Мам!» «Мама!» «Ма!» «Что?» «Можешь погладить мне школьную юбку?» «А ты не можешь другую надеть?» «Она мне мала». «Сразу стала мала, как только купили». «Но я тебе юбку гладить не собираюсь». «Гладь сама!» «Я в жизни ничего не гладила, и мне выходить через пятнадцать минут!» «Как же это раздражает!» «Согласна, мам!» Она снова не отвечает. «Господи боже!» «Значит, я пойду в школу без юбки?» «Видимо, да!» Я стискиваю зубы. Автобус подойдет через пятнадцать минут, а я до сих пор в пижаме. «Мам, тебе все равно?» «Все равно, что у меня нет юбки?» «Тори!» Конкретно сейчас меня это не волнует. Юбка висит в шкафу для сушки. Она совсем чуть-чуть мятая. Да, я ее уже нашла. Но предполагается, что эта юбка в складку, а на ней ни одной складки, мам. Тори, я очень занята. Но мне не в чем идти в школу. Да бога ради, надень ты другую юбку. Я только что сказала, что она мне ма... Тори! Мне все равно! Я замолкаю на полуслове и смотрю на маму. Интересно, я тоже такой стану? Женщиной, которой наплевать, есть у ее дочери юбка, чтобы пойти в школу или нет? А потом меня осеняет. «Знаешь что, мам?» — меня разбирает смех. «Мне тоже. Все равно». Я иду наверх, натягиваю серую школьную юбку, которая давно мне коротка, а под нее шорты для физкультуры, чтобы никто не увидел ничего лишнего. Потом пытаюсь привести в порядок волосы, но, угадайте что, на них мне тоже наплевать. Думаю, не сделать ли макияж? Но погодите-ка, мне все равно, как будет выглядеть мое лицо. Так что я спускаюсь вниз, беру школьную сумку и вместе с Чарли выхожу из дома, купаясь в лучах солнца и славы, ведь мне наплевать, Буквально на все в этой вселенной. Сегодня я чувствую себя призраком. Сижу на крутящемся стуле в общей аудитории, рассеянно тереблю повязку на руке и наблюдаю в окно, как семиклассницы кидаются друг в друга снежками. Они все улыбаются. «Тори!» — зовет меня Бекки с другого конца комнаты. «Мне нужно с тобой поговорить». Я неохотно встаю... и проталкиваюсь к ней сквозь толпу шестиклассниц. Насколько было бы приятнее и удобнее разговаривать прямо через людей? «Как твоя рука?» – спрашивает Бекки. Я вижу, что ей ужасно неловко, а мне нет. Вся неловкость для меня осталась в прошлом. Почему я должна переживать из-за того, что обо мне думают? Почему я вообще должна о чем-либо переживать? «Нормально. Обязательный ответ на обязательный вопрос». «Послушай, я не собираюсь просить прощения. Я ни в чем не виновата». Бекки говорит так, словно это я виновата в том, что злюсь на нее. «Я просто хочу сказать вслух то, о чем мы обе думаем». Она смотрит мне прямо в глаза. «В последнее время мы вели себя не как лучшие подруги, согласна?» Я молчу. И я имею в виду не только то, что случилось в... Не только то... Что случилось? Это продолжается уже несколько месяцев. Как будто ты не хочешь со мной дружить. Как будто я тебе не нравлюсь. Дело не в том, что ты мне не нравишься, говорю я, но не знаю, что еще добавить. Ведь я не знаю, в чем дело. И если мы не ведем себя как подруги, какой смысл продолжать ими быть? Когда Бекки говорит это, ее глаза наполняются слезами. а я по-прежнему не знаю, что сказать. Я познакомилась с Бекки в первый день учебы в седьмом классе. Мы сидели рядом на уроках и на лабораторных. Обменивались записками, играли в виселицу. Я помогала ей украшать шкафчик фотографиями Орландо Блума. На большой перемене она одалживала мне деньги на печенье. Бекки всегда разговаривала со мной, хотя я была то еще молчуньей. И вот к чему мы пришли пять с половиной лет спустя. «Думаю, мы не подходим друг к другу», подытоживает Бекки. «Сомневаюсь, что мы можем и дальше быть друзьями. Ты изменилась. Я, наверное, тоже изменилась. Но ты куда сильнее. Я не хочу сказать, что это плохо, но это правда. То есть это я виновата в том, что мы больше не друзья?» Бекки не реагирует на мой вопрос. «Я просто не чувствую, что нужна тебе». Это почему же? Я заметила, что тебе больше не нравится со мной общаться. Я раздраженно смеюсь. В голове лишь одна картина. Бекки и Бен. Бекки и Бен. Бекки и парень, который сбил моего брата. Ты ждешь от меня сочувствия? Хочешь со мной порвать? Мы не в романтической комедии, Бекки. Она разочарованно хмурится. Ты не воспринимаешь меня всерьез. «Я устала от этого дерьма», — говорит она. «Просто устала». «Встряхнись. Знаю, ты пессимистка. За пять лет я успела догадаться. Но все выходит из-под контроля. Попробуй проводить больше времени с Майклом». «Чтобы он меня починил?» — фыркаю я. «Научил не быть собой?» «Теперь я уже громко смеюсь. Ему не стоит общаться с кем-то вроде меня». Бекки встает. «Тебе нужно поискать людей, которые на тебя похожи». С ними тебе будет лучше. Таких людей нет. Мне кажется, в тебе что-то сломалось. Я звучно кашляю. Я не машина. И тогда Бекки приходит в ярость. Ее лицо краснеет так, что от него разве что парни валит. Ей стоит больших усилий не проорать последнее слово. Хорошо. Громко топая, Бекки шагает сквозь толпу, частью которой я считала себя когда-то. Мне следовало бы чувствовать боль от потери чего-то важного. Но я ничего не чувствую. Включаю музыку на айподе, какой-то грустный альбом с песнями, полными жалости к себе, и прокручиваю в голове факты. Последний пост в блоге «Солитер» за сегодня. Сцена из бойцовского клуба. «В наши дни шанс быть убитым – один из двадцати тысяч». Чарли утром не смог поесть, а когда я попыталась его уговорить, он расплакался, так что я сдалась. Наверное, это я виновата. Не нужно было вчера на него срываться. В телефоне у меня три непрочитанных сообщения от Майкла Холдена. В блоге 26 непрочитанных сообщений. Позже, в тот же день, я вернулась в кабинет c 16 класс умирающих компьютеров на втором этаже, где я нашла стикер со ссылкой на блог в первый день после каникул. С тех пор сюда никто не заходил. Солнце подсвечивает танцующие в воздухе пылинки. Я выглядываю в окно, прижавшись лицом к стеклу, и обнаруживаю слева металлическую лестницу. Верхняя ступенька точно вровень с окном. Лестница ведет к бетонной крыше художественной студии. Ее недавно пристроили к первому этажу, и дальше по спирали спускается к земле. Кажется, прежде я ее не замечала. Я выхожу из кабинета С-16, иду на первый этаж, выхожу из школы и взбираюсь по лестнице на самый верх. Хотя на крыше школу я не поднялась, стоять на крыше художественной студии на высоте второго этажа тоже опасно. Бросаю взгляд на траву внизу. Покатый склон убегает к стадиону. Смотрю вдаль. Там простирается раскисшее поле И медленно течет река. Я сажусь, свесив ноги с края. Здесь меня никто не увидит и не найдет. Сейчас идет четвертый урок. Скоро прозвенит звонок на большую перемену. Получается, я в сотый раз пропускаю музыку. Ну и что? Захожу с телефона в блок «Солитер». Обратный отчет висит в верхней части экрана. Я ловлю себя на том, что постоянно его проверяю. 02. 112326 двадцать три, Через два дня, одиннадцать часов, 23 минуты, 26 шесть секунд, четверг превратится в пятницу. Солитер сегодня сосредоточился на цифре 2. Она мелькает на сотнях плакатов и стикеров, расклеенных по школе, украшает доски в классах, выскакивает на экранах компьютеров. С крыши студии я вижу, что цифра 2. нарисована красной краской прямо на заснеженном спортивном поле. Выглядит так, будто ее написали кровью. Чуть поодаль от кровавой двойки я замечаю какую-то большую деревянную штуковину. Встаю и делаю шаг назад. Это же кафедра, за которой Кент произносит свои речи на собраниях. Небольшая толпа учеников уже высыпала на поле, как и я, они смотрят и ждут, Что сейчас произойдет? Парень с челкой выбился вперед и приготовил камеру. Я складываю руки на груди. Блейзер хлопает на ветру за спиной. Наверное, со стороны я выгляжу очень драматично, стоя вот так на крыше. На кафедре красуется уже знакомый символ анархии. Лицом, то есть той стороной, за которой Кент стоит во время собраний, она обращена к заснеженному полю. и задумчиво глядит на город и реку. Из уличных динамиков начинает литься музыка Людовика Эйнауди, сливаясь с настойчивыми порывами ветра. Прикрепленный к кафедре листок бумаги, верно, одна из прошлых речей Кента, приподнимается и трепещет, словно машет городу и реке, призывая их сюда. А потом кафедра загорается. Огонь гаснет секунд через тридцать, но кажется, что проходит целая вечность. От искры у основания занимается деревянный корпус. Охваченная пламенем кафедра словно вдвое увеличивается, раздаваясь вширь и в высоту. Это даже красиво. Красновато-оранжевые отблески падают на снег. Языки огня, вздымаясь и опадая, слабо подсвечивают поле. Ветер дует с такой силой, что пламя начинает закручиваться вокруг кафедры. Во все стороны разлетаются тлеющие угольки, столб дыма устремляется в небо. Бледное дерево медленно захватывает чернота. Кафедра трещит и бросает последний, полный тоски взгляд на недосягаемую свободу. В следующий миг она осыпается бесформенной грудой и ревущее пламя стремительно гаснет. От кафедры остается кучка тлеющих щепок и пепла. Я не могу пошевелиться. Толпа учеников на поле вопит, но точно не от страха. Одна из девчонок помладше поднимает обломок кафедры и несет его подругам. Наконец появляются учителя. Резкими криками они пытаются разогнать собравшихся, и я вижу, как девчонка роняет обломок на снег. Когда поле пустеет, Я спускаюсь по лестнице и скорее бегу его подобрать. Я внимательно изучаю обгоревшую щепку. Потом смотрю на дымящуюся кучку обломков, на посеревший от сажи снег, на длинную, вездесущую реку и думаю о безымянной массе учеников, которые с таким восторгом взирали на происходящее. Мне сразу вспоминается толпа, наблюдавшая за расправой над Беном Хоупом. Ему было больно, а люди радовались и смеялись. И точно такие же люди скакали и веселились, как дети, пока на фестивале взрывались фейерверки и те, кому не повезло оказаться у них на пути, загорались и в страхе бежали прочь. Я сжимаю кулак. Обгоревшая щепка рассыпается черным пеплом.